Глава двадцать четвертая. С вечернего темного неба сыпал мелкий колючий снег. В платье с открытыми плечами Вертрана мгновенно озябла, но холод был пустяком по сравнению с остальными бедами. Во всяком случае, жаловаться Верта не собиралась, упрямо сжав губы. Лорд Коннор, подойдя со спины, накинул ей на плечи собственностью рту. — Ты слишком дорого мне обошлась, чтобы заморозить тебя в первый же вечер. Он обошёл Вертрана и устремился к воротам. Руку больше не предлагал. Вертрана секунду поразмышляла, не скинуть ли сюртук на землю. Потом решила, что сегодня ещё появится достаточно поводов для вражды, и надо беречь силы. У ворот господина Ространна ожидал экипаж. На дверце герб со знакомым уже изображением рыси. Кучер на козлах в богатой ливрее и дохе поверх неё оглядел новую игрушку своего господина с некоторым превосходством. Неодобрительно покачал головой. Верта точно на его услышала голос. Что-то больно костисто да бледно. Из носа вон течёт, и ветром качает. Лорд Конор без лишних разговоров помог Вертрейни подняться в карету, и она изо всех сил, стараясь не быть испуга, села посреди скамейки, обитой бархатом. Её хозяин расположился напротив, откинулся на спинку и беззастенчиво принялся рассматривать приобретение. Не насмотрелись ещё, огрознулась Вертрана. От отчаяния и страха она всегда начинала грубить. Тут же опомнилась. Госпожа Амафрена кажет. И мгновением позже её озарило: директрисы здесь нет, и богомолихи нет, и наказывать никто не станет. Если только Верта покосилась на лорда Коннера: "Если ты будешь создавать мне проблемы, выпорю", коротко пообещал тот. Мне только не хватало возни с нахальной девчонкой. Вертрана сама поняла, что повела себя неосмотрительно, и оставшуюся дорогу решила молчать. Ехать оказалось недалеко. Институт располагался в респектабельной части города, как и большинство богатых домов. Экипаж Петр мозил, послышался шум открывающихся ворот. Карета проехала по подъездной аллее и мягко остановилась. Господин Ростран протянул вертел ладонь. Она этот жест проигнорировала, а потом долго пыталась поставить ногу на обледеневшую ступеньку так, чтобы не покатиться к оборам, окончательно роняясь у себя в глазах придирчивого кучера. Занята этим важным делом, наименее она даже не взглянула, и лишь почувствовав под ногами твёрдую почву, подняла глаза и вздохнула. Что же, она с самого начала знала, что лорд Коннор богат, По сравнению с этим огромным зданием, сложенным из тёмно-серого камня, даже институт казался игрушечным домиком. От дома веяло строгостью и застывшим временем, а ещё холодом и бездушьем. Лорд Коннор не стал её дожидаться, ушёл в дом, оставив парадную дверь приоткрытой. Вот так и другие стояли, смотрели. Букнул над её головой кучер, а потом их хоронить выносили. И нескольких месяцев не прошло, «Слабенькие вы создания! Не выдерживайте знать господских ласк!» Вертрана проглотила ком, застрявший в горле, обернулась к слуге и изобразила приветливую улыбку. «Да я сама вашего господина приласкаю! Так приласкаю! Ух!» Удовлетворившись перекосившимся от изумления лицом кучера, Вертрана медленно пошла вперед, лишь бы не растянуться на скользкой тропинке. Шла и разглядывала свой будущий дом. Темнили окна. И лишь на верхнем этаже этажи прислуги. Мерцали рыжи отблески свечей. Досияла ровным ясным светом широкое окно на втором этаже, закрытое белым тюлем. Свет ложился на утокто на снег жёлтым кругом. От этой комнаты единственной веяло теплом и покоем. Чья это комната? Может быть, престарелой матери лорда? Оконная рама казалась светлей остальных. Вертрана пригляделась и поняла: раму заменили. В мгновением позже догадалась, почему. На серых камнях рядом с окном сохранились следы копоти. Их тщательно старались очистить, но так до конца и не сумели. Когда-то здесь случился пожар. Такой легко могло произойти из-за опрокинувшейся свечи. Удивительно, что хозяин дома, богатый человек, не пользуется магическими сферами. Да, стоят они недёшево, но зато безопасны. Впрочем, теперь у него для этих целей есть вертрана. Почему бы ему завтра не усадить её за изготовление светильников? Вертрана тут же погрузилась в расчёты. Сколько надо заказать стеклянных банок? Придётся пока использовать их. И какое лучше выбрать заклятие? Ясный день или мягкий вечер? "Здравствуй, здравствуй!" раздался радушный женский голос, выдернув Вертрану из её хозяйственных мыслей. "Так вот, значит, какая у нас новенькая накиса?" Голос принадлежал женщине средних лет в чипце и темном платье служанки. Она приветливо улыбнулась и кивнула. «Я Шейла, ваша горничная. Пойдемте, я покажу вам комнату. Вещи!» Шейла скользнула по худенькой фигуре, путающейся в сюрту к растерянным взглядам. «Так, ясно, вещей нет. Не волнуйтесь, он купит все, что нужно. А пока я дам свою ночную рубашку». Горничная пошла вперёд, время от времени оглядываясь и проверяя, не отстала ли Вертрана. Верта зацепилась взглядом за её чепец и старалась не пялиться по сторонам. Дом давил на неё своей громадой и великолепием. Она позже рассмотрит его как следует, когда наберётся сил. А чья комната на втором этаже? Вспомнила Вертрана про приветливое окно. Чья-то спальня? Спина Шейлы наприглась, однако голос звучал бодро. Там всегда свет горит. Хозяин испытывает к этой комнате какие-то сентиментальные чувства, но слуги ничего не знают. Мы все здесь не так давно работаем. Говорят, лет 6 назад он всех прежних распустил и набрал новых. Я в доме только 3 года. Сентиментальные чувства? Заяви сейчас Шейла, что у лорда Коннора есть хвост и копытца, Верта и то удивилась бы меньше. А какой он человек, ваш хозяин? Горничная, не оборачиваясь, пожала плечами. Да какой? Хозяин одним словом. Бесед с нами он не беседует, только приказы раздаёт. А вы разве не узнали его поближе за время знакомства? Осторожно спросила она. Если бы, мысленно вздохнула Вертрана. Они поднимались по лестнице, и Верта гадала, где её поселят. На этаже слуг каждый лорд сам решал, где разместить свою помощницу. Единых правил не существовало. Анна могла оказаться и в подвале, и на чердаке. Сюда Шила свернула в коридор второго этажа и толкнула дверь. Вертрана опасливо заглянула. Спальня показалась ей огромной, слишком тихой и пустой. Когда-то Вертрана мечтала о своей комнате, а теперь с трудом представляла, как сможет уснуть без шепотков, скрипа кроватей и сонного сопения Розочек. Как там мы? Наверняка наплакалась и спит. А Элли сидит рядом и держит её за руку, как в детстве. Элин никогда не плачет, но ей тоже бывает грустно. В центре комнаты стояла кровать под балдахином, потрескивали поленца в маленьком камине. Я нагрела воды, сейчас принесу и рубашку, как обещала. Шила развернулась, чтобы идти, но Верта схватила её за руку. Подожди. А хозяин, где его спальня? Его Горничная отвела глаза. Здесь же, чуть дальше по коридору, следующая дверь. Да не переживайте так. Он устал и не придёт сегодня. Мне так кажется. Те девушки, они жили в этой комнате? Нет, нет, не волнуйтесь. В доме пустоют много комнат. Они умерли не здесь. Они умерли в доме? Вертрана уловила главную мысль. Почему? Шейла мягко освободила руку. «Мне это неведомо, Мисте». «Мисте» — так называли действующих магист, окончивших институт и поступивших в услужение к лорду. Вертране было необычно и странно слышать это обращение по отношению к себе. В мыслях она по-прежнему была воспитанницей. «Я вернусь», — успокоила она себя. «Я просто зачем-то нужна ему сейчас». И тут же задрожала всем телом. сюртук, который всё ещё был накинут на плечи, сбросила на пол и едва ли не прошлась ногами. Нет, он не придёт. Он ведь не для этого выкупил её у института раньше срока. Здесь что-то другое. А если придёт? Если только посмеет. Шейла принесла воду и рубашку. Вертранна переоделась, кое-как умылась и нырнула под одеяло. Её сотряхивало от нервного перенапряжения. Уснуть точно не сможет. так и будет ворочаться до утра, одолеваемая мыслями, что ей принесёт завтрашний день. Но усталость брала своё, постепенно Верта задремала. Поэтому, когда дверь приоткрылась и в спальню вошёл лорд Коннер, сон Невертрана приняла его за кошмарное видение и не раздумывая, запустила в мирзавца сгустком энергии. Обычно вычела человека после применения боевого заклинания, размазала его по стене тонким слоем Но лорд Конер за долю секунды начертил в воздухе отражающий знак, от чего заклятие рассыпалось, никому не причинив вреда. Не предполагал, что в итоге в гроб меня вгонит та, которая должна защищать, съязвил он. "Вы что, маг?" выдохнула ошалемлённая Вертрана.